Глава 9. Алексей нашел Мурашова в кабинете. Тот сидел, задумавшись, и не отреагировал на появление детектива. В свете разгоравшегося дня стало заметно, как осунулось лицо Александра после бессонной ночи, как на холеных щеках проступила колючая темная щетина, придав ему сходство с одним популярным актером. Кис провел рукой по собственной щеке. Щетина также имелась в наличии. Неплохо было бы поехать домой, побриться, принять душ. Хорошо бы и поспать, но эта возможность пока не предвиделась. Он сел в кресло возле письменного стола, наискось от Александра, который молча налил себе и ему коньяку. Наконец Мурашоу заговорил. «Я полагаю, что похитители обычно звонят и требуют выкуп». «Да, только я полагаю, что вашу жену не похитили. Я полагаю, что она ушла сама». Мурашов молча взглянул на него. Кис подождал вопроса, но так как его не поступило, он продолжал. «Вам знакомо платье вашей жены?» Он зачитал по бумажке, составленной под диктовку Марии Сергеевны. «Длинная, до щиколоток, спина открытая, цвет лиловый, рука в три четверти. Знакомо. Вы не знаете, какие у нее были виды на это платье?» «Мы как раз вчера о нем говорили». «Погодите». «Кажется, она собиралась его надеть на нашу годовщину. Или нет, наоборот. Это я ей предложил. предложил его надеть на нашу годовщину». «Она могла его отдать кому-нибудь? В смысле, она не очень дорожила, чтобы отдать?» «Лина вообще ничем не дорожит особенно. Она... Мне трудно вам это объяснить. Она не похожа на других женщин». Кис вздохнул. «На данный момент, — сказал он, — я вижу только одно объяснение». Ваша жена ушла от вас. Или, точнее, ваша жена ушла совсем. Ее никто не похищал. Алекс бросил на него быстрый обиженный взгляд и уставился в свою рюмку. Меня весьма занимает разорванное в клочке письмо, о котором вам ничего не известно, но я пока не знаю, связано это или нет с уходом вашей жены. Алексей сделал паузу, ожидая вопроса. Мурашов молчал. Ваша домработница, в отличие от вас, обратила внимание на то, что последние два месяца Лина была грустна и несколько подавлена. Это примерно совпадает со сроками получения письма. Вас это не наводит на мысль о шантаже? Морошев с недоумением уставился на кисы. Ваша жена не тратила крупные суммы денег в последнее время? Не было ли каких-то необычных расходов или снятий денег со счета? Нет, необычных нет. У нее отдельный счет в банке или общий с вами? Общий. То есть вы бы заметили, если бы что-то было не так. Посмотрите, не пропало ли что из драгоценностей вашей жены? Они сходили снова в спальню Али. Мурашов подтвердил, что все на своих местах. Вроде бы. Так что и вероятность шантажа сводится к нулю, заключил Кис. Где ваша жена хранит свои документы, паспорт, например? У себя, удивился Мурашов. То в спальне, у нее там куча ящичков. Если вы заметили, то в сумке, когда их берет с собой. Что ж, это лишний раз наводит на мысль, что она ушла сама. Смею вас в этом заверить, продолжал Кис. Она приготовила пакет с вещами, якобы для благотворительности. В этом пакете, по словам Марии Сергеевны, были против обыкновения очень хорошие вещи. Кроме того, пакет еще с вечером, уже после ухода вашей домработницы, из чего я делаю вывод, что ваша жена сама ушла с ним, и вещи она приготовила для себя. Она также взяла с собой свою сумку и свои документы. Согласитесь, когда вас похищают, вы вряд ли имеете время и возможность все это прихватить с собой. Кстати, на счету, которым пользуется ваша жена, находятся крупные суммы денег. Я имею в виду такие, чтобы можно было жить какое-то время самостоятельно, снять квартиру и прочее. Достаточно и на первое время. «Сами видите, выводы напрашиваются. В любом случае, это пока предварительные выводы, я могу ошибаться. Тем не менее, ваш секретарь подтвердил, что Алина никуда не отлучалась из дома вчера вечером. До своего исчезновения, разумеется. И, следовательно, не могла передать пакет с вещами в какую-либо организацию. Мурашов продолжал хранить молчание. Его приторная любезность куда-то пропала». Георгий утверждает, что он бы заметил, если бы ваша жена отлучилась надолго. Кроме того, она всегда его предупреждает, когда уходит. Молчание. Я предположил, что могли приехать из общества за вещами, и Алина просто вынесла их из дома и отдала. В этом случае ваш секретарь мог не заметить такого маленького события. Но он настаивает, что это невозможно, так как у этих обществ нет достаточных средств, Для сбора вещей, и они никогда никого не посылают за ними по домам. И тем более по вечерам. Из чего следует, что пакет с одеждой был приготовлен для самой Алины, и она ушла с ним. И с документами. И это сообщение осталось без ответа. Кист тоже помолчал, попивая коньяк, на сей раз маленькими глотками. Мурашов, гад, был прав. «Так, коньяк действительно вкуснее». «Ваш секретарь, он откуда? Как он к вам попал?» «Он из Орла. Подался в столицу в поисках заработков, на стоянке при супермаркете охранником работал. Я несколько раз парковал там машину». «Однажды он мне сказал, что ж вы, мол, на такой классной машине разъезжаете, а сами вынуждены по магазинам ходить и за продуктами следить. Сразу видно, ни жены, ни домработницы. И главное, охраны у вас нет». «А в наше время это легкомысленно». Я посмеялся, наблюдательный малый. «Вот, говорю, не удосужился завести себе ни жену, ни охранника». «Насчет жены это правильно?» – поддержал он. «Женщины умеют только тратить. Вам надо мажор дома завести. Недаром в Англии на эту должность всегда брали только мужчин. Могу предложить свою кандидатуру. Не буду вас охранять. Я Чечню прошел и дела ваши вести». Я снова посмеялся расторопный парень и взял его. Очень рискованно. И вот так, без рекомендаций, не зная человека. Не обсчитывает? Я на него могу во всем положиться. Он ведет хозяйство безупречно. Совершенно незаменимый в доме человек. Преданный. Преданный. А лично у Киса были в этом сомнения. Хотя, кто его знает? алекс он возможно, и предан. Георгий принадлежит, несомненно, к арабскому племени. Готовому в лепешку разбиться для своего покровителя. До поры до времени, впрочем. арабская натура мстительная, всегда готовая к свержению тех, кому преданно служила. Давно это было? Четыре года тому. Значит, Георгий уже с год царствовал в доме Алекса, когда появилась Алина. И мажордом принял новую хозяйку в штыки. Предприимчивый и продошливый он воспринял ее как соперницу. Странная, однако, беспечность со стороны Алекса – взять в дом совершенно незнакомого человека с улицы. Захотелось в демократа поиграть, как со спальней Алины, которая не соответствует его вкусам? Должно быть. Алекс по всем признакам сноб, а снобы любят иногда делать демократические жесты с народом брататься. — Вы хотя бы навели справки о его прошлом? Алекс усмехнулся. «Вы прямо как мой заместитель Сева. Он тоже мне надоедал, что надо бы проверить парня». «Ну и как, проверили?» Сева что-то узнавал, да ничего особенного не выудил. Нормальный парень, старательный. «Я могу с этим Севой поговорить?» Алекс удивленно уставился на киса. «Вы в чем-то подозреваете Георгия?» «Я пока никого не подозреваю. Чтобы подозревать, нужна информация. Вот я и пытаюсь ее найти». «Пожалуйста». «Позвоните завтра на работу, вот телефон. «Все, Волод Владимирович, у вас в доме сквозняки?» – спросил Кис, переписывая номер к себе в блокнот. «Не понял». «Георгий сильно простужен. Сквозняки, говорю?» «На такой жаре легко простудиться. Куда-то ездил в субботу, у него выходной. Полсуббота и воскресенье и простудился». «Куда он ездил? К родственникам, друзьям?» «Родственников у него в Москве нет». Вроде он кому-то на день рождения ездил, наверное, к друзьям. Послушайте, вы моего секретаря в чем-то подозреваете? Я так спрашиваю, по профессиональной привычке. Вернемся к вашей жене. Для того, чтобы понять, замешано ли в этой истории разорванное письмо, мне нужно узнать как можно больше о ее прошлом. Нельзя, в конце концов, исключить, что это письмо было любовным. А для того, чтобы понять, действительно ли она ушла от вас, Мне нужно как можно больше узнать о ее настоящем. То есть о ее жизни с вами. Она не могла меня бросить, сообщил наконец впопад Мурашов. Она меня любит. Алексей внимательно посмотрел на него. Нервное напряжение, бессонная ночь и коньяк сделали свое дело. И он был не то чтобы пьян, но и не совсем трезв. Тем лучше, подумал кис, проще будет разговаривать. «Расскажите мне все, что вы знаете о прошлом Алины». «Я вам уже все рассказал», – удивился Мурашов. «Этого мало. Сколько лет вашей жене?» «Двадцать пять. Вы женаты три года. И до этого у нее была какая-то своя жизнь. Где? С кем? Кто были ее друзья?» «Ну, Катя, ее подруга детства». «Это я знаю. Видел ее письма. Катя живет по-прежнему в наро фоминске Я к ней съезжу сегодня же». «А с каких пор живет в Москве Алина? Вы ведь с ней в Москве познакомились?» «Да, она жила уже в Москве к тому времени». Мурошов крутил в руках пустую рюмку. «Года два или три, наверное. Работала секретарши. Она и к нам, секретарши, пришла наниматься. Мы тогда переехали в новое здание, набирали персонал, дали объявления в газеты. А где она до этого работала? Я уже не помню название конторы. И где жила?» Она снимала комнату в районе проспекта Мира. «Вам нужен адрес?» «Я посмотрю, может, где-то есть в бумагах». «Вы у нее были? С ее друзьями встречались?» «Нет. Мы познакомились так быстро, и все произошло так стремительно. Я предпочел не задавать вопросов о ее прежней жизни». «Интересно, Алекс действительно так беспечен?» «Ничего не разузнал о Гоше, которого он взял не просто на работу, а доверил ему дом» не расспросил свою будущую жену о прошлом. Нежелание копаться в подробностях, которые могут оказаться неблаговидными, слепое доверие или уверенность, что, переступив порог его дорогого ухоженного дома, благодарные счастливчики не подведут своего благодетеля. «Почему? Вам казалось, что у нее не слишком приличное общество, недостаточно приличное прошлое?» – атаковал Морошова детектив. Почему вы не заинтересовались ее знакомыми? Знаете, я предпочитаю общаться в своем кругу. Я трудно нахожу общий язык с людьми не моего круга. И потом она мне сказала, что у нее нет друзей. И даже никакой подруги нет? Я вам уже говорил, у нее одна подруга детства, Катя. В голосе Алекса зазвучало раздражение. А в Москве? Неужели во всем городе не нашлось для молодой девушки близкой подруги, «Вы находите это нормальным?» Она сказала, что у нее никого нет, разозлился Алекс. Детективу это почему-то понравилось. Наверное, потому что, разозлясь, Мурашев наконец обнаружил нормальные человеческие эмоции, которые не казались фальшивыми. «Почему я должна ей не верить?» Нетрезво-запальчиво продолжал Алекс. «К тому же, если бы у нее были действительно какие-то друзья, то она бы их пригласила на нашу свадьбу, не так ли?» А была только Катя. Надо так понимать, что Мурашовым все же руководило доверие. Такое вот прекрасно душное доверие к людям. Как же он бизнесом занимается, бог мой? Впрочем, книги по искусству – это, наверное, не совсем тот бизнес, в котором каждый затылком чувствует дуло пистолета. По-вашему, у нее не было и мужчины в то время? Доставал издателя неуемный кис. «Наверное, не было», – пожал плечами мурашов «А то как бы тогда могло все это между нами случиться?» «Любовь с первого взгляда», – как писали в прессе, – что-то вроде того. «Вы мне можете рассказать, как это произошло?» «Это необходимо?» – Александр, наконец, взглянул на киса. «Желательно!» Александр помолчал, теребя рюмку, наконец поставил ее и снова взглянул на киса. «Как я вам уже сказал, — начал он тихо, — мы только что переехали. Я возглавлял издательство уже четвертый год. Дела пошли очень хорошо, и все начали приставать ко мне. Женись, женись Мои друзья, скорее, шутливо, а папины друзья? Они все люди больше армейские, старые закалки. Да и посты у них были всю жизнь нешуточные. Так вот, они прямо-таки настаивали. А то, мол, неприлично. Ну, знаете сами, наверное... Это звезды ищут скандалов, а деловой человек должен быть женат и вести благопристойный образ жизни. Некоторые стали всерьез подозревать, уж не гомосексуалист ли я. Я, по правде говоря, жениться не хотелось. Я отдавал себе отчет в том, что я богат, занимаю хорошее положение в обществе. Внешностью тоже не обделён девушки сами в постель просились. У марошова сделалось неприступное лицо, словно кис был та самая девушка, которая просилась к нему в постель. Кис чуть не прыснулся смеху. «Нынешние девушки, если вы заметили, — продолжал Мурашов, — делятся на два типа. У одних глаза голодных щенков попрошаек. Еще немного и, кажется, кинутся к тебе, виляя хвостом и лизнут руку. Возьми меня. У других, наоборот, на лбу вывеска ценник. Попробуй подойди, я стою дорого. И те, и другие пытаются мне что-то продемонстрировать, навязать какие-то отношения. То ли благотворительности, то ли купли-продажи. Странное дело. Кис вроде тоже живет в Москве и ездит, и ходит по тем же улицам, и видит, стало быть, тех же девушек. Только почему-то кису никто ничего не хочет продемонстрировать. Ни руку лизнуть, ни навязать. В пушистых ли ресницах разница? Или в том, что по одним и тем же улицам они ездят на разных машинах? Женская навязчивость, как реакция на иномарку? А я не люблю неугодливость угодливость, ни демонстрации, продолжал Алекс. Может, от того, что я долго жил на Западе, я ценю в людях самодостаточность, сдержанность, умение жить своей жизнью и уважать себя вне зависимости от собственного материального положения. Но все же я стал подумывать, дело к сорока, вроде бы действительно пора жениться, и даже уж было решился найти одну свою бывшую любовницу, и тут как раз пришла Лина. Он задумчиво налил себе еще коньяку, забыв предложить на этот раз детективу, и замолчал. Кис не мешал ему, понимая, что в этот момент человек не просто вспоминает, но заново оценивает свои воспоминания, поступки, жизнь. Алекс был талантлив. Алекс был красив. Алекс был блестящ и успешен. Алекса окружал тот ореол роскошной жизни и изысканных манер, который был присущ немногим избранным, вырывавшимся, из-за железного занавеса поглядеть на мир. К 18 годам Алекс имел больше женщин, чем иной мужчины за всю свою жизнь. Он их не искал. Они за ним охотились сами. Он просто плыл по течению, а вокруг него резвились стайками мелкие рыбешки-одноклассницы. Заплывали крупные рыбки бальзаковского возраста из темных вод художественной богемы. Дом художника, дом архитектора, дом кино и прочие дома всех видов творчества обильно плодили эту породу, в своих заводях. Но в юном Алексе, помимо вышеперечисленных достоинств, на которые так падка женское сердце, их притягивала какая-то наивная честность, шедшая от воспитания отцом военным, человеком принципиальным, с твердыми, даже жесткими представлениями о долге и чести. Наткнувшись на один из таких принципов, можно было расшибить лоб, как обетонный столб. Но между этими столбами Клубилась податливая материя повседневной жизни, и отец Алекса умел лавировать в ней с простодушной мужицкой хитрицой, которая и позволила ему сделать карьеру. И эту хитрицу Алекс тоже унаследовал. И именно благодаря ей он ловко и быстро выпутывался из сетей, раскинутых гамами всех возрастов, не позволяя затянуть себя в отношения, начатые не по его инициативе и не имеющие для него особой ценности. Во всяком случае, достаточно ценности, чтобы их продолжать. Вот если бы он сам начал. Но он не начинал. Никогда. Он не успевал захотеть женщину понять, что она желанна, как она уже была. Конечно, не все вешались на шее. Но тех, других, у него просто не было времени заметить и ими заинтересоваться. На его шее вечно кто-то висел. Его вечно кто-то покрывал поцелуями обожания и восхищения. К девятнадцати годам Алекс так и не узнал, что такое любовь, если не считать некоторого сердечного трепыхания на пару месяцев, сопровождавшего его первую связь. Ему было пятнадцать, ей двадцать шесть. Она увидела его в каком-то из домов и увезла к себе. Все кончилось разом, когда умерла его мать. Он не знал, как он любил ее, пока она была жива. Она была рядом, как воздух, как вода, как первоочередная, но всегда насыщаемая потребность. Когда ее не стало, он понял, что источником его душевного равновесия, его внутренним комфортом, его самосознанием, в котором он был уверенным в себе и счастливым человеком, была его мать. Матери не стало, и пустота обрушилась на Алекса горным обвалом и подмяла его. Депрессия длилась два года и была отягощена депрессией его отца. Они оба потеряли равновесие, которое держалось в их жизни на этой миловидной женщине, учительнице по образованию, работавшей, впрочем, всего лишь несколько первых лет после института. «Исчез светоч нашей жизни», — говорил отец, напиваясь на табуретке на кухне. И неловкость этой высокопарной фразы еще больше ранила Алекса. Женщины и девушки, крутившиеся вокруг него толпой, бросились сочувствовать, утешать, убаюкивать, давать ему свою любовь взамен потерянной материнской будто ринулись соревноваться, кто нежнее и заботливее. Может быть, они почувствовали, что это их шанс завоевать неуловимого Алекса окончательно. Как бы то ни было, они ошиблись. Алекс не нуждался в сочувствии и утешении. Алекс не нуждался в том, чтобы кто-то пытался заменить ему мать. Он оборвал все свои связи, все свои приключения, все свои влюбленности разом. Он ринулся, как одержимый в творчество. Он учился, он жил как монах. Пара-тройка друзей, творчество, отец. На этом замыкался круг его жизни. Спустя несколько лет он с не меньшей одержимостью бросился в дела управленческие, организаторские. Открылось новое дыхание, новые таланты. Он основал издательство. Папа был тогда еще жив и помог связями. И с энтузиазмом принялся строить свое дело. Вот эта одержимость и стала знаком, под которым он прожил всю свою жизнь почти до 40 лет. Конечно, он давно не жил по-монашески, у него были женщины, время от времени кому-нибудь да удавалось затащить Алекса в постель и в отношения. Но он привык воспринимать весь женский род как амазонок-охотниц, только в отличие от древних воительниц, охотниц за мужчинами. Посему он все с той же ловкостью, натренированной в юности, рано или поздно отделывался от претенденток на свою руку и сердце. Ухаживать за женщинами? Это казалось Алексу чем-то вроде атовизма, безвозвратно ушедшего в прошлое. Ныне наступил век эмансипированных дам, расталкивающих мужчин во всех сферах деятельности, теснящих их даже из классического ритуала ухаживания. «Теперь женщины не выходят замуж, теперь они не беру тебе мужей», был убежден Алекс». Но роль мужа при Амазонке вовсе не прельщала его. Да и вообще семья. Зачем она Алексу? Свободен, успешен, обеспечен. Располагает собой и своим временем, как хочет. Женщина у него и так есть. Так что сексуальная сторона жизни тоже в полном ажуре. Возможно, он бы пошел на такие жертвы, если бы полюбил. Загвоздка же была именно в том, что ему так и не удалось влюбиться. Но дело шло к сорока. И общественное мнение, что тут сделаешь, оставаться холостяком уже было неприлично и подозрительно. Алекс стал обдумывать. Как бы такую найти, чтобы была необременительна в семейной жизни и не скучна в общении? И тут появилась Алина. В новом знании продолжал Алекс. Не было своего буфета. И на обед все сотрудники ходили в ближайшее кафе и ели на месте бутерброда. В тот день я ушел пораньше, один чтобы наскоро перекусить и вернуться побыстрее в кабинет. Мне предстояла важная встреча. Я спустился в вестибюль и увидел Алину в стеклянных дверях. Она как раз входила. Ничего особенного в ней я не нашел, по крайней мере, в тот первый миг. Она так бы и прошла мимо меня, если бы если бы она, устаившись от чего-то из на меня, не замешкалась на мгновение. спохватившись она так неловко толкнула дежурную дверь, рванулась слишком рано. Дверь еще не успела открыться, что стукнулась лбом о стекло. Она замерла, а потом выскочила. Но у нее прищемила дверьми сумку, и упали очки. Дверь их смяла. Она страшно растерялась, смутилась, покраснела. Стала пытаться все это поднять. Я даже испугался, что ее сейчас дверьми задавит, и кинулся ее вытаскивать. Вытащил сначала ее, потом ее сумку, потом то, что осталось от очков. «Сожалею» сказала и притянул ей свой улов. А она? Она смотрела на меня своими огромными в влезорукими глазами и улыбалась так, знаете, легко и смущенно немного. Меня поразили эти глаза, их цвет прозрачные, глубокие. Я спросила, могу ли я ей чем-нибудь помочь. А она меня в ответ спросила, как пройти в кабинет главному. Она, оказывается, пришла по объявлению наниматься ко мне в секретари Представляете? Кис представлял. Фотография Алины, очень хорошо выполнена стояла на письменном столе ее мужа. Тонкое акварельное лицо с зернами глазами смотрела с полуулыбкой прямо на Алексея. Чего ж тут не представлять. Мурашов улыбался своим воспоминаниям. Я даже не раздумывал, я сразу понял. Надо ее уводить. Уводить, пока она не стала моей секретаршей. Нет ничего пошлее, чем жениться на собственной секретарше. Я ей что-то наврал, что главного сейчас нет. Меня, то есть. Но она не знала, что я это он. Что главный уехал в командировку. И что лучшее, что она может сделать в данный момент, это согласиться пообедать со мной. Она согласилась. Расспрашивала меня о специфике работы в издательстве. О том, что предстоит ей делать, если главный редактор ее наймет. Потом мы ужинали. Потом мы снова обедали снова ужинали. Я ее всячески охранял от ее собственных попыток получить место в моем издательстве. Мы гуляли, мы ездили на пикник, мы ходили в кино, в театр. Я за ней страшно ухаживал. Кажется, я в первый же момент почувствовал, что уж если мне суждено жениться, то лучше всего на этой девушке. В ней было что-то необычное, нестандартное, смешное, красивое. Такой неловкий ангел. И главное, в ней не было этой дешевки. Она не заглядывала с в глаза, не изображала на своем лице полную готовность, не пыталась набить себе цену, не чилась обворожить. В ней было достоинство человека, который сам намерен устраивать свое счастье и ни от кого ничего не ждет. Разве что алых парусов, как соль. И вам захотелось выступить в роли принца? Признаться, да, захотелось. А Это плохо? — Собственно, нет, почему же? Только это не совсем то же самое, что любовь с первого взгляда. — Намек? — нетрезво усмехнулся Алекс. Кис сделал удивленные глаза. — Помилуйте, какой намек? — Вот какой. Мол, этот жест я для себя сделал, свое тщеславие потешил. — А хоть бы и так. Любовь для других только у святых бывает. Мы все любим для себя. Вы не согласны? Кис спорить не стал. Романтическая история. Мысленно проворчал он. И чего тут романтического? Выбрал подходящую кандидатуру на вакантное место жены. Вот и вся романтика. Короче, продолжил мурашов не дожидаясь ответа. Две недели я врал про командировки. А когда врать стало уже невозможно, она нервничала, что упустит место. Я ей предложил выходить за меня замуж. Она согласилась. Ну, вот и все, собственно. О том, что я это и есть ее потенциальный работодатель, она узнала только перед нашей свадьбой. Она не обиделась на вашу уловку? Нет, смеялась. Это фотография. Я могу ее взять? Или другую какую-нибудь, где она хорошо видна? Я вам дам другую. Александр снова налил себе коньяку и предложил жестом кису. Тот отказался. Вам тоже не стоит, сказал кис. Вам нужно поспать немного. Вы ведь на работу должны идти, не так ли? Морошев помотал головой и выпил свой коньяк залпом. Нет. Он поставил рюмку на стол со стуком. «Я никуда не пойду. Я буду ждать звонка от вымогателей». «Баюсь, что вы его не дождетесь». «Так вы мне ничего не можете рассказать о прошлой жизни вашей жены?» «Нет». «Послушайте, марошов если вы что-то скрываете, вы хотите, чтобы я нашла вашу жену или нет?» «Незадолго до свадьбы я ее спросил. Ты хочешь мне что-нибудь рассказать о своем прошлом?» Она задумалась, а потом говорит «нет». «Ну, я больше спрашивать не стал. Я находил это неприличным». «Ну да, у ангелов биографию не спрашивают». «Да только была ли ангелом Алина Дементьева? Вот что интересно». «Вот как?» — сухо спросил Кис. «А если бы оказалось, что она преступница, только из тюрьмы вышла?» «Я в это никогда не поверю. Что в ее короткой жизни могло быть? Разве что мелкие грехи, которые есть у каждого. А я, знаете ли, не любитель копаться в...» Александр замолчал, не закончив фразу, и внимательно взглянул на Киса. «Скажите, вы испытываете ко мне неприязнь?» Кис растерялся. «Это была правда». «Он не любил таких. Квартира в наследство». «Дача в наследство. Связи, которые практически все определяют в успехе дел. В наследство. Даже приятная наружность, которая так нравится женщинам. И та в наследство». «Манера и образование – тоже родительский капитал». А что ты сам там Жизнь, как розовый надушенный платочек. А чуть столкнулся с ее неприглядной стороной и в кусты. Не верю. Он и жену-то свою как следует не расспросил. Да она, да что? Демократизм? Деликатность? Да как бы не так. Просто боялся узнать что-нибудь не розовое, не надушенное. А оно там есть, носом чую, злился Алексей. Ангел ему, видите ли, занадобился вместо жены. Да только ангелы не сбегают от мужей по ночам. «Это необходимо обсуждать?» Ответил он с вопросом на вопрос. Марошов подумал. «Ну что ж, это рот ответа», произнес наконец Алекс. «Вам это не помешает работать?» И Кис с изумлением почувствовал, что краснеет.